«Ватсап не умолкает» или «Мариванна, можно выйти». Вечером рассмешило письмо от папы, Анатолия Щеглова, присланное в группу ватсапе. «Уважаемый админ, добавьте плиз в группу, восемь и так далее. Это тел мамы Стёпы Щеглова, а меня из группы удалите плиз». Орфография и пунктуация автора сохранены. Я даже услышала звук падающего тела председательницы родительского комитета, которую назвали не девочкой, а админом. Я предложила мужу сделать наоборот, меня удалить, а его включить. Отказался. Темы для обсуждения, даже если их нет, обязательно появляются. Надо заклеить окна, сильно дует, особенно тем, кто сидит у окна. Нам не дует, пусть клеят те, у кого дети сидят у окна. Надо еще ковер почистить, у кого есть парогенератор. Вдруг там клещи уже. Давайте по старинке во двор вынесем и на снегу выбьем. Давайте, я тоже за снег, на морозе все клещи умрут. Есть свободный папа, который может подкрутить парты по росту детей? Да, парты нужно менять срочно, они малы, у нас уже сколиоз, что будет дальше? Парты нормальные, давайте купим чехлы на стулья, все колготки и юбки в зацепках. Да, чехлы для стульев нужны, моя занозу посадила. А кто будет эти чехлы стирать? Каждый родитель снимет и постирает. Мы-то постираем, а как дети снимать и вешать будут? Давайте лучше стулья поменяем. Стулья подбираются к партам по размеру. Сначала нужно парты поменять, а потом к ним стулья подбирать. Почему не все участвуют в обсуждении? Вам что, все равно, как сидят ваши дети? Я за. За что? За все. Напишите, кто за чехлы, а кто за стулья. Я за. За что? За все. Я за пол. Какой пол? «Ламинат. Там такие щели. Мой упал. Надо сначала пол поменять. Я за. За что? За все. Слушайте, ламинат лучше до лета оставить. Это почему же? Ламинат можно за выходные поменять. Да за один день. Да за полдня. Так кто за чехлы? Есть мастер пополам. Меняем? Что меняем? Надо согласовывать с администрацией. Не можем же мы просто выбросить стулья на помойку? Они же на списание должны пойти». А давайте тайно купим новые и тайно поменяем. Я за. За что? За любой кипиш. Вот какие чудесные чехлы. Да за ценник этих чехлов можно ремонт сделать. Не хотите, не надо. Я для своего куплю. И он один у вас на чехлах сидеть будет? Остальным тоже захочется. Тогда давайте для всех купим. Так что с полами? Звонить мастеру. А какого цвета? Ламинат, стулья, чехлы или парты? Долгое молчание. Так что с окнами будем делать? Мы меняем окна? Нет, просто нужно прийти и заклеить три окна. А чем? Есть скотч. И все? Надо вытащить все шкафы из класса. Зачем? Если будем менять ламинат. Так что мы покупаем, стулья или столы? Столы поднять невозможно, гайки приварены к ножкам. Мой муж ходил, сказал, что не получится. А почему нельзя поменять окна, поставить стеклопакеты? Запрещено, надо согласовывать. За выходные можно поменять. Есть мастер, звонить ему. Долгое молчание. Продолжение было. Пришел чей-то папа, не сообщив в WhatsApp, открутил приваренные гайки и поднял парты. Родительницы впали в ступор. Вся их разработанная схема рухнула из-за какого-то папы, причем никто не знал, из-за какого именно. А чей папа был? Кто знает? Но даже мама, которая жена. Не признавалась, наверное, на всякий случай. И случай, конечно же, возник. Папа поднял все парты. Моя Сима на голову ниже всех в классе. Есть еще несколько детей, которые не дотягивают до взрослых парт. Мама, я сегодня знаешь как писала. У меня парта у подбородка была, очень смешно. Я носом писала. Радовалась Сима. Учительница сказала, что завтра назад вернут. И ты все уроки носом писала. Нет, только один. Потом мне учительница книжки подложила на стул. и Я на книжках сидела, как на троне. Мне все завидовали. Мамы же тем временем не могли определиться, то ли благодарить папу за его золотые руки, то ли ругать. Вспомнили, что к понедельнику надо учить Есенина. Ну, это мы уже с Васей проходили. Просиновалы и селянок. Совершенно справедливо. Классику можно перечитывать бесконечно и каждый раз открывать новое. Сейчас снова Есенина открою. Я взяла книжку с полки, собираясь искать подходящее стихотворение. И книга открылась на нужной странице. Несколько поколений детей нашей семьи учили это стихотворение по этой самой книжке. Решила не нарушать традицию. Осталось объяснить Симе, что такое с тазвоном сосняка, и хотя бы самой научиться это выговаривать. После Есенина пойдет Ахматова. Никто не возражал, хотя с Ахматовой еще хуже, чем с Есениным. Возопила, мне кажется, это слово очень подходит в данной ситуации, возопила только одна мама. Девочки, подскажите стихотворение, чтобы не очень депрессивное. Васюш, попросила я сына, распечатай мне стихотворение, прошло пять лет и залечила раны. Что? Как называется? Прошел обед? — уточнил сын. Я решила сначала накормить сына. Учили Ахматову с дочкой, не про обед. А я не была здесь лет семьсот. Выучили. Положили листок под подушку. В девять вечера ко мне подошла Сима и осторожно спросила. — Мам, а я сегодня ужинала? — Нет, садись скорее. — Ты кормила меня стихами? — упрекнула дочь. — Это называется духовная пища, — заметил сын, которого я тоже лишила ужина. Поехала к косметологу. — Говорю, сделайте меня на десять лет моложе. — Что случилось? — Отдала дочь в школу. Там все мамы моложе меня на 10 лет. Понимаю. Куда колоть будем? Если бы можно было уколоть в мозг, я бы немедленно согласилась.